Итак, в 65 лет я выбирал первый в своей жизни дом. Помнится, мой отец мечтал об этом всю жизнь. Он говорил мне, вот за труды всей жизни я куплю дом, ты его унаследуешь, а со временем купишь свой и оставишь сыну два дома. А твой сын, этот процесс казался мне ужасно нудным. Дом за домом, смерть за смертью. Десять поколений, десять домов. А потом родится умник, который за один присест продует все это добро в карты или сожжет одной спичкой. И вот теперь я выбирал дом, который был мне нафиг не нужен, и писал сценарий, который совсем не собирался писать. Меня затягивало в эти жернова, И я чувствовал, что не в силах противиться ходу вещей. Первая контора по продаже недвижимости, в которую мы обратились, находилась в Санта-Монике. Называлась она «Дома 21 века». Мы с Сарой вошли в офис. За столом сидел молодой парень при галстуке, в красивой полосатой сорочке и в подтяжках. Вид у него был официальный. Он деловито перебирал бумажки. Оторвавшись от своего занятия, бросил на нас взгляд». — Чем могу служить? — Мы хотим купить дом, — ответил я. Молодой человек отвернулся от нас и уставился в стенку. Прошла минута. Две. — Пошли отсюда, — сказал я Саре. Мы сели в машину. Я нажал на стартер. — И как ты это объяснишь? — спросила Сара. — Не захотел возиться. Сидел себе человек, читал. И тут мы. Шваль какая-то. Чего время терять? Но ведь это не так. Так или не так, но нас ткнули мордой в дерьмо. Правда, ощущение было поганое. Конечно, у меня на лбу написано, что я с бодуна, не брит, одет черти во что. И годы бедности наложили на меня свой отпечаток. Но разве можно судить о человеке только по внешности? А слова? А поступки? Мать честная, — засмеялся я, — того и гляди, нам вообще никто дом не продаст. «Этот парень просто дурак», — сказала Сара. «Но его контора располагает самой большой сетью недвижимости в штате». «Он дурак», — повторила Сара. «Ощущение униженности не проходило. Может, я и в самом деле какой-то ублюдочный, единственное, что умею, стучать на машинке? И то нерегулярно». «Дорога резко пошла в гору». «Куда это нас занесло?» — спросил я. «Топанга-каньон называется». «Выглядит подозрительно». Да нет, вполне нормально, если не обращать внимания на грязь и хипарей. Я заметил вывеску Обезьяний рай. Это был бар. Я припарковался к тротуару. Мы высадились. Вход блокировала целая куча мотоциклов. Мы вошли в зал, набитый молодником в кожанках и грязных шарфах. Лица многих исполосованы шрамами. Много бородатых, по большей части недомерков. Глаза у всех какие-то выцветшие, круглые и пустые. Казалось, эти люди приклеились к стульям и неделями не сходили с места. Мы нашли пару свободных табуретов. — Два пива, — распорядился я, — и бутылку какого-нибудь пойла. Бармен засеменил выполнять заказ. От пива нам с Сарой сразу полегчало. Я заметил, что с другого конца стойки на нас уставилась чья-то рожа. Круглая и слегка дебильная. Ее обладателем был молотчик с грязно-рыжей шевелюрой и такой же бородой, с абсолютно белыми бровями. Нижняя губа отвисла, словно ее тянул вниз невидимый груз. Рот слюнявый. Чинаски, выговорил он. Сукин сын, чинаски. Я чуть кивнул. Один из моих читателей, сказал я Саре. О, отозвалась она. Чинаски, услышал я голос справа. Чинаски, эхом откликнулось еще откуда-то. Передо мной на стойке появилась виски. Я поднял стакан. Спасибо, ребята, я прокинул. Не так резво, сказала Сара. Не забывай, где ты находишься. А то мы с тобой отсюда никогда не выкатимся. Барман принес еще виски. Он был коротенький, с багровыми шрамами по всему лицу и выглядел покруче своих клиентов. Он стал возле нас и уперся в меня глазами. Чинаски, сказал он. «Величайший в мире писатель!» «Если вы настаиваете», — ответил я, взял стакан и передал Саре, которая махнула его залпом. Сара кашлянула и поставила стакан на стойку. «Это чтобы тебе меньше досталось». Вокруг нас потихоньку скапливался народ. Чинаски, чинаски, мать твою! Я все твои книжки прочитал, все до единой! Надо же! Могу вот так запросто хлопнуть тебя по заднице!» «Ченаски, давай дернем на пару. Хочешь, я тебе свой стишок прочитаю?» Я расплатился, и мы дали ходу. Мне опять бросились в глаза кожаные куртки бледности атмосфера безрадостности. Что-то жалкое было во всех этих беднягах. Я почувствовал безотчетную тоску, и мне захотелось протянуть к ним руки, обнять и утешить, как к какому-нибудь Достоевскому. Но я, слава богу, смекнул, что они только рассмеются мне в глаза. Этот мимолетный приступ сострадания гроша ломаного не стоил. Они проводили нас до машины. — чинаски чинаски. А кто эта прекрасная леди? — Ты ее не стоишь, парень! — чинаски, куда же ты? Выпей с нами! Будь человеком! Будь таким, как твоя писанина, чинаски. Не будь мудаком! Они, конечно, имели на меня право. Мы сели в машину и медленно двинулись сквозь толпу, которая нехотя расступалась, посылая нам воздушные поцелуи. Кто-то хлопнул ладонью по стеклу. Я вырулил на шоссе. — Значит, это и есть твои читатели? — спросила Сара. — Да. Видимо, мой основной контингент. — А порядочные тебя совсем не читают? — Надеюсь, что читают и они. Дальше мы ехали молча. Потом Сара спросила. — О чем ты думаешь? — О Деннисе Боди. — Кто такой Деннис Боди? Мой единственный школьный друг. Я думаю, что стало с ним теперь. По дороге я увидел вывеску. Недвижимость фирма «Радуга». Я припарковался. Место для стоянки было плохо вымощено. В ямах и выбоинах. Мне удалось найти более-менее ровную площадку. Мы пошли в контору. Прямо на пороге сидела жирная грязно-белая курица. Я поддел ее носком. Она встрепенулась, выпустила дерьмица... Впорхнула в комнату, выбрала местечко в уголке и уселась. За столом сидела дама лет сорока пяти, костлявая, с прямыми седыми волосами, украшенными красным бумажным цветком. Она прихлебывала пиво и курила поэлмел. Ах, батюшки, здрасте, обрадовалась она нам. Ищете что-нибудь в наших краях? Можно сказать и так, ответил я. — Будем считать, вы так и сказали, — захохотала она. Дама, не отрываясь, допила пиво и протянула мне визитку. — Радуга. Продажа недвижимости. У нас есть то, что вам нужно. Лайла Грант. К вашим услугам. Лайла поднялась с места. Не заперев дверь конторы, она села в машину. Это была комета 1962 года выпуска. Я сразу ее узнал. У меня когда-то была такая. Она выглядела точь-в-точь, точь, как моя крошка, когда я продавал ее на металлолом. Мы пристроились в хвост и поехали вверх по извилистой грязной дороге. Несколько минут мы передвигались в кромешной тьме. Улицы не освещались совсем, а по обеим сторонам зияли пропасти. Я подумал, что ехать тут поздно вечером без огней и сильно поддавши не так уж безопасно. Наконец мы подкатили к некрашенному деревянному дому. Когда-то, конечно, его красили, судя по всему, в грязновато-белый цвет но время почти не оставило на нем следов былой красоты. Дом здорово сел накренился вперед и на бок. И был он большой и какой-то родной. Вот что значит, — подумалось мне, — брать аванс за ненаписанный сценарий пользоваться услугами налогового консультанта. Мы ступили на крыльцо, и доски прогнулись под нашей тяжестью. Я весил 228 фунтов за счет жира, а не мускулов. — Эх, молодость, где ты? Когда-то я весил сто сорок четыре, приростив шесть футов. То были времена, когда мне нечего было жрать и хорошо писалось. Лайла стукнула в дверь. — Дарлин, Золотко, ты в порядке? — Соберись, дорогая, принимай гостей, желающих осмотреть твой замок. Ха -ха -ха Лайла толкнула дверь, и мы вошли. Внутри было темно и воняло подгорелой индейкой. Крылатые тени метались по стенам. На шнуре болталась голая тусклая лампочка. Изоляция ободралась, провода обнажились. У меня по спине пробежал холодок. Предвестник страха. Но меня успокоила мысль, что за такую развалюху дорого не запросят. Из тьмы возникла Дарлин. Огромный накрашенный рот, растрепанные волосы. Глаза, источающие доброту, которую не одолели прожитые годы. Рыхлая фигура, затянута в джинсы и выцветшую блузку в цветочек. В ушах голубые клипсы, похожие на глазные яблоки. В пальцах самокрутка. Дарлин бросилась нам навстречу. — Лайла, ты спятила? Что стряслось? Лайла взяла у Дарлин самокрутку, затянулась и тут же отдала. — Как поживает твой одноногий придурок Брайтс Суили? А, черт его задери, опять загремел в тюрягу. Ему скучно делается, когда его не имеют по-крупному. Не бойся, кто на него позарится? Думаешь? Не сомневайся. Ну, дай бог. Нас представили друг другу. Повисло молчание. Мы стояли, будто нам отшибла память, и мы позабыли, какого чёрта сюда закатились. Мне это даже понравилось. Простою, — думал я, — сколько получится. И сосредоточился на разлохматившемся шнуре с лампочкой. Медленным шагом вошел худой мужчина. Он ставил вперед одну ногу, потом осторожно подтягивал вторую. Шел как слепец без палки. Подгреб к нам. Лица не видать в густой кудрявой бороде. Но глаза были замечательные. Темно-зеленые. Изумруды, а не глаза. В общем, стоило ехать, чтобы увидеть этого сукина сына. И улыбка у него была грандиозная. Он приблизился еще. Остановился все улыбался, улыбался. Мой муж представил его Дарлин. Двойной квартет. Он кивнул. Мы с Сарой тоже кивнули. Наклонившись ко мне, Лайла прошептала. Они раньше в кино работали. Сара стала подавать признаки нетерпения. Ну, ладно, давайте посмотрим дом. Конечно, дорогая. Ноги в руки и за мной. Мы двинулись вслед за Лайлой в соседнюю комнату. Оглянувшись, я увидел, как двойной квартет взял у Дарлин самокрутку и сделал затяжку. Чёрт побери! И чудные все же были у него глаза. И впрямь зеркало души. Но улыбка — это уже перебор. Мы оказались не то в передней, не то в гостиной. Мебель отсутствовала. Только к стенке был прицеплен за конец пустой водяной матрас, на котором красной краской красовалась надпись «Паук» поет в одиночестве. гляньте ка сюда, во двор», — сказала Лайла. «Прелестный вид». Мы выглянули в окно. Двор был под стать дороги, по которой мы ехали, только еще хуже. Выбоины, грязные лужи, камни. Валялся разбитый унитаз. Хм, «Очень мило», — сказал я. «Оригинально?» «Обитель художников», — пояснила наша посредница. Я тронул занавеску, висевшую на окне. Кусок, за который я взялся, тут же отвалился. «Эти люди погружены в свой внутренний мир», — сказала Лайла. «Они не обращают внимания на житейские мелочи». Мы стали подниматься наверх. Лестница оказалась, на удивление, прочной. Ее добротность как-то сразу примирила меня со стальным. В спальне тоже ничего не было, кроме водяного матраса, на сей раз наполненного. Он одиноко притулился в углу и почему-то вздулся с одного края, так что казалось, что он вот-вот лопнет. Ванная была выложена плиткой, но пол так давно не мыли, что она почти исчезла под слоем грязи. Коричневая краска, которой был выкрашен туалет, облупилась, и проступили более ранние слои точно такой же. Столь мерзкого сортира мне еще не приходилось видеть ни в одном самом занюханном баре. Я мысленно перебрал их в памяти, и убедился, что такой жуткой хизаловки она не сохранила. Я на минутку выскочил на крыльцо, вдохнуть свежего воздуха, усилием воли отогнал от себя образ увиденного и прошел в ванную. — Извините, — сказал я. Лайла меня поняла. — Уж это вы нас извините, — сказала она. Я постарался не зацепиться взглядом за саму ванну, но надписи над ней бросались в глаза. — Если Тим Лири не бог, значит бог умер. Мой отец умер в бригаде Авраама Линкольна. И у дьявола есть киска. Чарльз Линдберг Минетчик. Там были и другие граффити, но их невозможно было разобрать под слоем грязи. А теперь погуляйте сами, осмотритесь, прочувствуйте, так сказать, дух места. Покупка дома такая морока. Не торопитесь и чувствуйте себя как дома. Лайла вышла. Слышно было, как она спустилась по лестнице. Мы с Сарой пошли в холл. Со стены на веревке свисал заржавленный кофейник. — Ой, мамочки! — сказала вдруг Сара. — Мамочки! Что такое? Я вспомнила, что видела фотографию этого дома. Только сейчас вспомнила. Тот-то, думаю, мне все знакомым кажется. И что же это за дом? — Один из тех где кого-то Чарльз Мэнсон укокошил. — Ты уверена? — Да, да. — Надо сматываться. Мы стали спускаться по лестнице. Внизу нас поджидала вся компания. Лайла, Дарлин и двойной квартет. — Ну, — спросила Лайла, — что скажете? — У меня есть ваш телефон, — ответил. — Созвонимся. — Если вы творческие люди, — вставила Дарлин, — Мы сбавим цену. Мы любим творческих людей. — Вы творческий? Нет, — ответил. — По крайней мере, я — нет. — Я могу вам показать кое-что еще, — сказала Лайла. — На сегодня хватит, — ответила Сара. — Надо передохнуть. Нам пришлось пройти мимо каждого из них, и, покуда мы прощались, двойной квартет все улыбался, улыбался. Район марина дель рей переживал не лучшие времена. Для верности Джон Пинчот пользовался, передвигаясь в этих местах, «зеленым пантиаком» 1968 года, а Франсуа Росин — «коричневым фордом» 1958 А иной раз они не брезговали и мотоциклом, на этот случай у них имелась пара «Кавасаки» — 750 и 1000-кубовый. Однажды за руль «Форда-ветерана» сел Веннер Зергак и забыл залить в радиатор воды. И мотор заглох навеки. Что поделаешь? Гений, сказал мне Джон. Не от мира сего. Когда Франсуа Росин слинял во Францию, Джон продал форт. И вот наступил день, когда он позвонил мне. Мне приходится съезжать. Тут затевают строить отель или еще что-то в этом роде. Черт, ума не приложу, куда деваться. Мне нельзя уезжать из города. Надо подзаняться твоим сценарием. А как, кстати, он продвигается? Помаленьку. — У меня наклеивается неплохая сделка, а если не выгорит, есть на примете один парень в Канаде. Только вот этот чертов переезд уже бульдозеры подогнали. — Слушай, Джон, располагайся у меня. У меня есть наверху лишняя спальня. — Ты серьезно? Вполне. — Я в доме не засиживаюсь. Ты меня и видеть не будешь. — Ты понтяк еще не сбагрил? — Нет. — Ну, загружайся и давай сюда. Я спустился вниз и сообщил Саре новость. У нас тут Джон немного поживет. Какой? Джон Пинчат. Его хижину стирают с лица земли бульдозерами. Пускай у нас перекантуется. Хэнк, ты же ни с кем не уживаешься. В момент взбеленишься. Не надолго ведь. Ты будешь наверху на машинке стучать, а я тут внизу за все отдуваться. Устроимся как-нибудь. Не забывай, что Джон выплатил мне аванс за сценарий. Ну, бог в помощь, — сказала она, повернулась и ушла в кухню. Первые два вечера прошли сносно. Мы с Джоном и Сарой пили и болтали. Джон травил байки, все больше про то, как трудно ладить с актерами и к каким ухищрениям приходится прибегать, чтобы они худо-бедно справились с ролью. Например, один парень в разгар съемок отказался произносить текст. Все делал, как полагалось, но молчал, как удавленный. Требовал, чтобы какой-то там эпизод сняли по его причуде. А съемки шли где-то у черта на куличках, в джунглях. Деньги кончались, и времени оставалось в обрез. И тогда Джон ему говорит: Черт с тобой, будь по-твоему! И сняли эпизод, как он хотел, и звук записали. Только пленку в аппарат не зарядили, и все дела. Во второй вечер вино текло рекой. У меня тоже язык развязался, и я пересказывал свои старые истории. Когда перевалило за полночь, Джон сказал. Гизелла влюбилась в одного режиссера, а у него всего одно яйцо. Гизелла — парижская подружка Джона. Жаль, — сказал я. Теперь еще хуже стало. Второе тоже отказало. Рак. Гизелла в отчаянии. Да, невезуха. Еще бы! Я утешал ее, как мог. Пишу, звоню. И прямо в разгар съемок. Неприятности всегда случаются в разгар съемок. Гизелла — знаменитая французская актриса. Они с Джоном делили кров в Париже. Мы с Сарой попытались его успокоить. Он взял сигару, обрезал кончик, лизнул, зажёг. Сделал затяжку и выпустил клуб ароматного дыма. «Знаешь, Хэнк...» Я всегда знал, что ты напишешь для меня сценарий. Интуиция подсказывала. Причем я давно это знал. И давно начал искать деньги. Еще неизвестно, что у меня получится. Известно. Я читал все твои вещи. Мало ли что было. В писательском ремесле больше бывших, чем в любом другом. К тебе это не относится. Я согласна с ним, Хэнк, сказала Сара. Ты настоящий ас. Зубы съел на этом деле. Но сценарий — это все равно, что с роликовых коньков встать на настоящие и сразу выйти на лед. У тебя получится. Я был уверен в этом еще в России. — В России? — Да. Прежде чем мы познакомились, я ездил в Россию искать деньги под этот проект, о котором я ни ухом ни рылом. Вот именно. Об этом знал только я. Из достоверных источников мне стало известно, что в России есть одна дама, у которой на счету в швейцарском банке 80 миллионов. Похоже на дешевый телевизионный триллер. Похоже, но я навел справки. У меня надежные каналы проверки. Но об этом я распространяться не стану. Нам это ни к чему, сказала Сара. В общем, я раздобыл ее адрес и начал плести интригу. Стал писать ей письма. И что? Вкладывал в конверты своё фото в голом виде? Не сразу. Поначалу письма носили формальный характер. Я писал, что случайно наткнулся на ее адрес. Он был нацарапан на клочке бумаги в коробке из-под которую я нашел в одном парижском доме. Я высказал предположение, что это перст судьбы. Вы не представляете, сколько потов с меня сошло, пока я сочинял всю эту муру. И все ради того, чтобы снять фильм? О, ради этого я и не на такое готов. Даже на убийство. Фу, что за вопрос? Итак, я слал ей письмо за письмом, и мало-помалу они превращались в любовные. — Я не подозревала, что ты знаешь русский, — сказала Сара. Я писал по-французски. У дамы был переводчик. Она отвечала мне по-русски, а мне переводили на французский. Нет, это не годится даже для телевидения. Не спорю, но меня сверлила мысль о ее миллионах. И от того письма делались нежнее и нежнее, до крайности. «Выпей-ка», — сказал я, наливая ему стакан. «И вот, наконец, она приглашает меня в гости. Я, нежданно-негаданно, оказываюсь в снегах России». «В снегах России, значит?» Я снял номер, который КГБ наверняка нашпиговал жучками, в том числе туалет. Им было слыхать, как мои какашки шлепаются на дно унитаза. Так и слышу этот звук. «Не перебивай. Слушайте дальше. Договариваюсь о свидании с дамой. Еду к ней. Стучу». Дверь открывается, на пороге прелестное создание. В жизни не видел такой красоты. Ну, Джон, умоляю. Увы, то была не моя корреспондентка, а переводчица. — Джон, — спросила Сара, — признайся, сколько ты выпил до нас? — Нисколько, ни грамма. И говорю вам, как на духу, чистую правду. Ну вот, значит, вхожу в комнату, а там сидит старая корга, вся в черном, без зубов, зато в бородавках. Подхожу, кланяюсь, беру ее руку, закрываю глаза и целую. Переводчица садится в кресло, наблюдает. Я к ней поворачиваюсь и говорю, «Мне хотелось бы поговорить с вами наедине». Она что-то говорит старухе. Та смотрит на меня и что-то отвечает. Девушка переводит. Мэтра сказала, что хочет побыть с вами вдвоем, но в церкви. Мэтра очень набожная. «Я влюблен в вас», — говорю я девушке. Они опять переговариваются Девушка переводит. Метро говорит, что любовь возможна, но сначала вам следует пойти с ней в церковь. Я киваю в знак согласия, старуха медленно встает с кресла, и мы уходим, оставляя прекрасную переводчицу. — Нет, эта штука, пожалуй, тянет на Оскара, — сказал я. — Потерпи. Я все-таки рассказываю о том, как выбивал деньги под твой будущий сценарий. Прости ради бога, Джон, я весь внимание. Ну вот, приходим в церковь, опускаемся на колени. Я не верующий. Стоим на коленях, молчим. Потом она дергает меня за руку. Поднимаемся, идем к алтарю. Перед ним полно свечей. Какие горят, какие нет. Мы зажигаем не негорящий. Она от этого возбуждается. Губы дрожат, в уголках рта пена. Слюна стекает, исчезает в морщинах. Нет, я старость уважаю. Но иногда она отвратительна. А по-моему, чем меньше мыслей, тем моложавее вид. Вряд ли эта старуха изнуряла себя думами. Ну так вот, возжигание свечей сильно ее возбудило. Она стиснула мне руку. В этой дьяволице оказалось столько силища и потянула к распятию. Так. Тут она меня отпустила, хлопнулась на колени и стала лапзать ноги Христа. Все их слюнявила. Впала в раж. Затряслась вся. Потом поднялась. Взяла меня за руку и указала на то место, которое только что целовала. Я улыбнулся. Она опять показывает. Я опять улыбаюсь. Тут она меня сграбастала и давай пихать на пол. Чёрт, думаю, ни хрена себе. Вот попал. Но вспоминаю про восемьдесят миллионов, бухаюсь на колени и целую ноги Спасителя. Они там в России их не вытирают. Слюна метры, пыль. В общем, мне стоило немалых сил себя превозмочь. Этра опять меня сгробастало и потащила туда, где стоял народ. Мы снова опустились на колени. И вдруг она обхватывает меня руками и прижимает ртом к моим губам. Повторяю, я против старости ничего не имею. Но это было все равно, что целовать канализационный сток. Я отпрянул. Меня будто под дых ударили. Я отвернулся и сблеванул. Мы вместе покинули церковь. Я проводил ее до дома, купил бутылку водки, и вернулся к себе в номер. Знаешь, если бы я такое написал в сценарии, мне бы дали пинка под зад. Ясное дело. Но это еще не все. За водкой я все обдумал и решил не отступать. Старуха, судя по всему, не в своем уме. Только безумец стал бы целоваться в церкви, правда? Разве что при венчании. А что если... Поцеловался? Можно и жениться, догадался я. Так или иначе, сперва надо было убедиться в реальности 80 миллионов. Усидев бутылку, я принялся за длинное любовное послание Метры, держа в уме переводчицу. И где-то между жарких любовных строк вернул фразу о том, что хочу здесь снять кино о нас двоих, и что краем уха слыхала о ее швейцарских денежках. Но это, мол, конечно, никакого отношения к моему появлению не имеет, хотя у меня и нет никаких средств. Просто... Мне ужасно хотелось воплотить на экране нашу любовь, чтобы о ней узнал весь мир. И все это ради того, чтобы добыть денег на постановку сценария, про который Хэнк даже не подозревал, — осведомилась Сара. Точно так. Ты спятил, — сказал я. Возможно. Тем не менее старая дама получила мое письмо и согласилась поехать со мной в Швейцарию, забрать деньги из банка. Мы стали готовиться к отъезду. Совершили еще две совместные прогулки — поцеловать ногу Христу, возжечь свечи и облобызаться. А потом мне позвонил мой агент. Женщину, что хранила деньги в швейцарском банке, звали точно так же, как и мою старуху. И возраст у нее был такой же, только родилась она в другом месте и от других родителей. Вот такое идиотское совпадение. Я сел в лужу. Деньги пришлось выслеживать сызнова. — Нет повести печальнее на свете, — сказал я. — И каждое слово в ней сущее, правда, — сказал Джон. — Что же заставляет тебя терпеть такие муки из-за какой-то киношки? — спросила Сара. — Любовь, — ответил Джон. Пару дней спустя мы опять приехали на студию Дэнни Сервера в Венесе. — Тут один умник сочинил сценарий тоже про пьянь, — сказал Джон. — Поглядим, Ты мы втроем... Джон, Сара и я пошли смотреть кино. Народ в зале уже расселся по местам, а бар был закрыт. «А бар закрыт?» — сказал я Джону. «Закрыт», — повторил он. «Надо было чего-нибудь взять. Через квартал отсюда винный магазин, на той стороне, где набережная. Мы мигом. Мы взяли пару красненького и открывалку. На обратном пути нас дважды останавливали по прошайке. В общем, когда мы добрались до студии и вошли в зал... Попали в густую тьму. Фильм уже крутили. Чёрт, — сказал я, — нифига не видать. На меня зашикали. Я огрызнулся. — Будьте любезны, потише, — пропищал женский голос. — Давай сядем в первый ряд, — сказала Сара. Там вроде есть места. Мы протиснулись вперед. Я наступил кому-то на ногу и услышал в свой адрес — Ублюдок! — От такого слышу, — ответил я. Нам все таки удалось нащупать два пустых кресла, и мы сели. Сара достала сигареты и спички, я откуприл бутылку. Стаканов у нас не было. Я отхлебнул с горла и передал бутылку Саре. Она тоже отпила. Вернула мне бутылку и прикурила сигареты для нас обоих. Сценарий к фильму «Возвращение из ада» сработал парень, который раньше гнал мыльные оперы. Пэт Селлерс. Он стряпал серию за серией, покуда не проиграл схватку бутылки. И пошло-поехало. Развод... Утрата семьи, дома. Ну, короче, Пэт скатился на самое дно. Но он совершил свой камбэк, вернулся из ада. Написал вот этот самый сценарий. Ходит сухой, как лист. Лекции какие-то читает в помощь алкоголикам. Я еще раз приложился к бутылке и передал ее Саре, не отрываясь от экрана. Там изображали социальное дно. Была ночь, развели костер. Для социальных низов герои выглядели Слишком прилично одетыми и совсем не походили на бродяг. Больше на голливудскую массовку или телевизионных статистов. И у каждого машина с прицепом. Прям с конвейера. Я таких и не видал никогда. Может, их специально наштамповали для съемок? — Дай бутылку, — попросил я Сару. Подняв ее над головой, я сделал внушительный глоток и снова услыхал за спиной шипение. — Что за люди? — пожаловался я Саре. Что им от нас надо? Ума не приложу. Я опять стал глядеть кино про бродяг с автоприцепами. Один из них толкал речь. Остальные внимали. Бывало, просыпаюсь, не пойму, где я. Одеваюсь, выхожу. Ищу машину. Нет. И черт ее знает, куда подевалась. Иной раз часами искал. Это правильно, сказал я Саре. Со мной такое тысячу раз случалось. Сзади опять зашикали. Я не вылезал из вытрезвителей, деньги терял, зубы мне высаживали. В общем, совсем пропащий был человек. И еще мой кореш-собутыльник Майк погиб в автоаварии. Сара ткнула меня в бок. А теперь я в полном порядке. Сплю прекрасно, начинаю чувствовать себя полезным членом общества. И Господь мне дороже этой дьявольской пьянки. На глазах у него выступили слезы. Сара опять меня пихнула. А парень на экране продекламировал стишок. «Вот я опять нашел себя. Я снова человек. Из бездны Бог меня воззвал. Я завязал навек». Он поклонился, и все зааплодировали. Потом завела речь женщина. Она пристрастилась к выпивке на вечеринках. Оттуда все пошло. Стал пить в одиночку. Цветы на окнах завяли, потому что она перестала их поливать. В потасовке с дочкой пырнула ее столовым ножом. Муж тоже запил, потерял работу, не вылезал из дома. И они пили вместе. Однажды она села в машину и уехала, взяв с собой чемодан с вещами и кредитные карточки. Пила в мотелях. Пила, курила и смотрела телек. Она любила водочку. Раз ночью прикорнулась сигаретой, и постель загорелась. Приехали пожарные. Она лежала в Дребадан пьяная, в одной ночной рубашке. Кто-то из пожарных ущипнул ее за ягодицу. Она засмущалась, прыгнула в машину, как была в дезобелье, прихватив только сумочку. Ехала и ехала, как заведенная. К полудню следующего дня очутилась на пересечении Бродвея и Четвёртой улицы. Резина стерлась, и она ехала на ободах, оставляя на асфальте колеи. Ее остановил полицейский. Загребли в изолятор. Шли дни, никто не приходил ее навестить. Ни дочь, ни муж». Она была совсем одинока. И вот однажды она сидит с воспитателем, и тот ее спрашивает. Зачем же ты так упорно губишь себя? А Она глядит на него и видит. На нее смотрит не воспитатель, а сам спаситель. Вот и все. А как она догадалась, что это спаситель? Громко спросил я. Что там за тип? послышался в ответ чей-то голос. Бутылка моя на тот момент опустела. Я откупил новую. Тут третий персонаж завел свою историю. Костер все горел и горел, хотя никто не подбрасывал в него поленев. И никто эту компанию не беспокоил. Закончив рассказ, третий исповедующийся полез в прицеп и вытянул оттуда дорогущую гитару. Я отхлебнул и передал бутылку Сари. Парень подтянул колки и запел. Вполне правильно поставленным голосом. Пошла панорама. Камера выхватывала то одно лицо, то другое. Все были зачарованы музыкой. Кое-кто плакал, другие блаженно улыбались. Наконец песня кончилась, раздались жаркие сердечные аплодисменты. «В жизни не видал такой липы», — сказал я Саре. А кино все не кончалось. Актеры по очереди рассказывали свои истории. На свет божий было извлечено еще несколько дорогих гитар. Потом последовал грандиозный финал. Появилась ударная звезда. Все лица обратились к нему. Наступила пауза. Тут он запел. Песню подхватила женщина. Подтянули другие. Слова оказались всем известны. Вступили гитары. Зазвучал хор «Надежды» и братства, Смолк. Кино кончилось. Зажегся свет. Пэтселлер споднялся на сцену. Зал зааплодировал. Выглядел он ужасно. Лицо мертвое, глаза безжизненные. Он начал говорить. «Я не пью уже 595 дней!» Взрыв аплодисментов. Селлерс продолжал. «Я излечиваюсь от алкоголизма. Мои друзья тоже излечиваются от алкоголизма!» «Пошли отсюда!» — шепнул я Саре. «Мы прикончили бутылку, поднялись и направились на выход к машине». «Чёрт!» — сказал я. «А Джон где? Куда он делся?» «Он был в зале», — ответила Сара. Он, между прочим, хотел нас ввести в киношную элиту. Да, там прям плюнуть некуда было. Сплошные члены Академии. Мы сели в машину и двинулись к шоссе. Я пришел к выводу, что большинство тех, кто причисляет себя к алкашам, вовсе даже не алкаши. Чтобы сделаться заправским алкоголиком, требуется не меньше двух десятков лет. Я стал им на сорок пятом году жизни и еще ни разу об этом не пожалел. Мы вырулили на шоссе и направились навстречу реальности. Сценарий все-таки надо было писать. Я сидел у себя наверху, наедине с IBM. Сара была в спальне через стенку справа. Джон внизу смотрел телевизор. А я, значит, сидел у себя. Бутылка уже наполовину опустела. Никогда еще я не испытывал таких трудностей. Никогда не страдал от писательского запора. Это дело всегда давалось мне играющим. Я слушал радио, попивал себя, слова сами ложились на бумагу. Джон, конечно, прислушивался к стуку машинки, так что приходилось хоть что-нибудь выстукивать. Я принялся за письмо приятелю, который преподавал английский в университете Колл на Лонг-Бич. Мы переписывались уже 20 лет. Я начал... Привет, Гарри. Ты спрашиваешь, как дела? Совсем неплохо. Позавчера с Бадуна поехал ко второму заезду. Выиграл десятку. Я уже не заглядываю в бюллетень скачек. По моим наблюдениям, те, кто следует его советам, продуваются с гарантией. Я изобрел собственную систему, о которой, конечно, не стану распространяться. Знаешь, если у меня в конец разладится с писаниной, я, пожалуй, переключусь на тотализатор. Я выработал свою систему благодаря познаниям в начальной военной подготовке, приобретенным в средней школе. Нам приходилось изучать такой кирпич, учебник по вооружению. Там был раздел, посвященный артиллерии. Как сейчас помним, Было это в 1936 году, задолго до изобретения радаров и прочих умных штук, с помощью которых можно все рассчитать, сидя за столом. Эта книжка вышла до начала эры IBM, а может, впрочем, и позже. Не уверен. Наш капитан бывало спрашивал. — Ларри, как по-твоему, сколько до неприятеля? — 625 ярдов, сэр. — Майк? — 400 ярдов, сэр. «Барни — 100 ярдов, сэр. Слим — 800 ярдов, сэр. Бил, 300 ярдов». Потом капитан складывал эти ярды и делил на число ответов. В данном случае конечный ответ был 445 ярдов. Ориентируясь на эту дистанцию, и вели условную бомбардировку, обеспечивающую разгром противника. Спустя много лет на ипподроме меня вдруг осенило — Отчего бы не применить свои познания в области артиллерии к лошадям? Эта система исправно мне послужила, но, как часто бывает, вмешался человеческий фактор. Монотонность утомляет, и тогда начинаешь метаться из стороны в сторону. Мне обязательно нужно, чтобы под рукой было штук 25 разных систем, основанных на неординарной логике. Я люблю свободу маневра. Надеюсь, у тебя все в порядке, и наши юные студентки не слишком тебя изнуряют. «Хотя, может быть, лучше надеяться на обратное». «Слушай, а правда, что Селин и Хемингуэй умерли в один день?» «Надеюсь, у тебя все в порядке». «Пусть они плачут. Твой Генри Ченаски». Я вытащил лист бумаги из машинки, сложил, написал конверт, нашел марку. Ну вот, программа на вечер выполнена. Я допил бутылку, открыл другую и пошел вниз». Джон сидел перед выключенным телевизором. Я принес стаканы и сел рядом. Налил вина. — Слышал, как ты стучал? — сказал Джон. — Джон, я написал письмо. — Письмо? — Хлебни. — Ладно. Мы выпили по первой. — Джон, ты мне заплатил за этот долбанный сценарий. — Да, но у меня не получается. Я торчу там, наверху, мучаюсь. А ты тут сидишь и прислушиваешься к стуку машинки это тяжко. Я мог бы уходить куда-нибудь по вечерам. Нет, лучше тебе совсем съехать. Я так не могу. Прости, старик, я свинья, я свиной потрох, но тебе надо подыскать другое место. Иначе я не смогу писать. Такой уж я слабак. Понимаю. Правда? Конечно. Я все равно собирался съезжать. Как? Франсуа возвращается. Покончил со своими делами во Франции. Мы хотим поселиться вместе. Я подыскиваю место. И, кажется, уже нашел. Просто не хотел говорить тебе раньше времени. А вы потянете. Деньги у нас есть. Мы объединяем капиталы. Может, тогда ты в самом деле простишь меня за то, что я чуть не вышвырнул тебя на улицу? Ха, пустяки. Ты избавил меня от необходимости извиняться за неожиданный отъезд. Надеюсь, ты не пытаешься обдурить старого пьяницу? Да нет же. Но все же скажи. Ты написал хоть несколько строчек? Кое-что накорябл. Позволишь взглянуть? Конечно, дружок. Я пошел наверх, взял несколько готовых страничек, принес в гостиную и положил на кофейный столик. Потом поднялся в спальню. — Сара, идем праздновать. — Что именно? — Джон нас покидает. Я снова смогу работать. — А ты его не обидел? — Надеюсь, что нет. Просто возвращается Франсуа. Они собираются снять квартиру на двоих. Мы спустились вниз. Сара принесла третий стакан. Джон углубился в чтение. Увидев меня, он расплылся в улыбке. — Гениально, черт тебя подери! Я не сомневался, что у тебя получится. — Ты ведь не станешь издеваться над старым пьяницей. Да — Ни за что! Сара подсела к нам. Мы втроем мирно выпили. Джон снова заговорил. — Я звонил Франсуа через Венера Зергага. Бедняга опять слетел с резьбы в запое. Получил гонорар и запил. Старая история. Это о чем? Он большой артист, но как запьет труба. Забывает текст и что ему делать в кадре, делается совсем невменяемым. Сейчас то же самое. А что именно? Да как всегда. Сперва вроде все нормально, и вдруг он будто перестает понимать, что ему говорят. Я, например, говорю, «Пройди вот здесь и скажи то-то и то-то». А он не слушает. идет не туда и несёт околесицу. Я спрашиваю, «Почему ты меня не слушаешь?» Молчит. Однажды на съемках ушел с площадки, снял штаны и показал задницу. Трусов на нем не было. «Чёрт подери», — сказал я. «Или чепуху какую-то порит. Следует ускорить естественный процесс умирания. Или жизнь других ущемляет мою собственную». Похоже, с парнем совсем худо. «Боюсь, что да». Мы пили до самого утра, пока совсем не рассвело. Проснулся я около полудня. Сошел вниз и стукнул в дверь Джона. Ответа не было. Я открыл дверь. Джона и след простыл. На столе белела записка. — Дорогие Хэнк и Сара, огромное спасибо за выпивку и все прочее. Я чувствовал себя у вас как особо важная персона. Хэнк, твой сценарий оправдал все мои надежды. И даже превзошел. Прошу тебя, продолжай. Я позвоню вам и сообщу свой номер. Сегодня замечательный день. День рождения Моцарта. Весь день будет звучать чудесная музыка. Ваш Джон». От всех этих слов мне стало и гадко, и хорошо. Впрочем, это мое почти всегдашнее состояние. Я поднялся наверх, пописал, вычистил зубы и лег под бочок к Саре. В тот вечер, в отсутствие Джона, прислушивающегося снизу к стуку машинки, Сценарий пошел вовсю. Я писал о молодом человеке, которому хотелось сочинять и пить, причем успех в первом зависел от меры второго. Этим молодым человеком был я. В прошлом. То было неплохое время, наполненное ожиданием и бездельем. Теперь в моей памяти оживали посетители одного бара, который я частенько навещал. Я снова видел их лица, тела, слышал их голоса и речи. Этот бар обладал какой-то неодолимой притягательной силой. Мне вспомнились мои схватки с барменом. Я был не таким уж отменным бойцом. У меня слишком маленькие руки. К тому же я не доедал, Здорово не доедал. Зато я был живчик и хорошо держал удар. Мне мешало неумение как следует разозлиться во время драки, даже если речь шла о жизни и смерти. Для меня борьба оставалась игрой, несерьезным делом. Наши драчки с барменом ублажали завсегдаты, в которые держались кучкой. Я был чужаком. Надо сказать насчет выпивки. Мне бы ни почем не выдержать этих боев, оставайся я трезвым. Когда я надирался, тело становилось словно резиновое, а голова делалась непробиваемой. Растянутые связки, распухшие губы да разбитые коленки. Вот и все дела. Ну и еще шишки на голове. Как, однако, обратить все это в сценарий? Так или иначе, этот кусок моей жизни оставался единственным, который я еще не описал. Соображалка у меня тогда работала не хуже, чем у других, и глаза смотрели куда надо. Я узнал о существовании целого параллельного мира погибших душ, обитавших в пивнушках. днем, ночью и всегда до самой смерти. Мне никогда не приходилось читать об этом особом мире, и потому я решил написать о нем сам так, как я его помнил. И добрая старая машинка покладисто застучала. На следующий день около полудня раздался звонок. Звонил Джон. — Я нашел жилье. Франсуа приехал. Отличнейший дом. Две кухни и плата ничтожная. — Где? — В Венесе. В гетто. Брукс-авеню. Одни черные. На дорогах война. Роскошь. — Вэйли. — Приезжаю, увидишь своими глазами. Когда? Да сейчас. Не знаю. Нельзя же упустить такой случай. Тут под нами соседи. Нам слышно все, что они говорят и как у них радио играет. И на каждом шагу банды. Здесь построили общежитие. Денег никто не платит. Им отключили свет, воду, газ. Хоть бы хны. Это просто военная территория. Полиция сюда носу не кажет, как в другой стране живем. Мне нравится. «Ты немедленно должен приехать к нам в гости!» «А как туда попасть?» Джон продиктовал инструкцию и повесил трубку. «Я нашел Сару. Слушай, мне надо проведать Джона и Франсуа. Я с тобой». «Нет, тебе нельзя. Это в гетто. В Венесе». надо же, в гетто. И ты хочешь лишить меня этого удовольствия?» «Сделай одолжение. Останься». «Ты что же думаешь, я пущу тебя туда одного?» Я положил в карман бритву, сунул деньги в ботинок и сказал «Окей». Мы медленно въезжали в гетто. Джон соврал, там жили не одни черные. На въезде было полным-полно латиносов. Я заметил человек восемь мексиканцев, они окружили какой-то древний Редван. Все без рубашек или в рубашках на выпуск. Я медленно проехал мимо, стараясь не глядеть в их сторону. Они казались довольно мирными, скорее всего, выжидали, держались наготове, наверное, просто скучали. Вполне симпатичные ребята. Ничего им было дергаться из-за какого-то фраера. Потом мы въехали в черную зону. На улицах по колено грязи и хлама. Ботинок с левой ноги, апельсиновая кожура, рваная сумка, гнилой грейпфрут, еще один левый ботинок, джинсы, автомобильный скат. Тут надо было смотреть в оба. Два пацана лет по одиннадцати на велосипедах уставились прямо на нас. В их глазах читалась откровенная ненависть. Я ощущал ее кожей. Черная беднота пышет ненавистью. И белая тоже. Только обзаведясь капитальцем, черные и белые начинают терпеть друг друга. Мало кто из белых любит черных, Очень немногие черные, если вообще такие найдутся, любят белых. В общем, мы квиты. А может и нет. В капиталистическом обществе проигравший попадает в рабскую зависимость от победителя, и проигравших всегда должно быть больше. Что тут поделаешь? Политики не помогут, а выкарабкаться самому как-то не хватает времени. Мы, наконец, прибыли по адресу, припарковались и постучали в дверь. В двери отворилось окошечко, в нем показался чей-то глаз. «А, Хэнк и Сара!» Дверь открылась, и нас впустили. Я выглянул в окно. «Ты чего?» — спросил Джон. «Приглядываю за тачкой». «Это правильно. Пошли, покажу вам две наши кухни». Там и правда было две кухни, каждая с плитой, холодильником и раковиной. Раньше было две квартиры, их соединили. «Очень мило», — сказала Сара. «Ты можешь готовить в одной кухне, Франсуа в другой». Сейчас мы живем практически на одних яйцах. Держим курни сушек. Господи, Джон, неужели дела обстоят так скверно? Нет, зачем же? Просто мы решили, что раз уж сюда попали, будем тратиться в основном на вино и сигары. А как сценарий? Счастлив сообщить, что уже порядочно накатал. Я, правда, ни черта не смыслю в этих штуках, которые вставляют в сценарий, знаешь, всяких там. Наплыв, наезд, панорама. Не бери в голову. Я потом вставлю, куда надо. — А Франсуа где? — спросила Сара. — В той комнате. Можете войти. Мы вошли. Франсуа крутил свою рулетку. Когда он напивался, нос у него краснел, как у пьяницы в комиксах. И чем больше он пил, тем больше мрачнел. Во рту у него торчала наполовину выкуренная, обслюнявленная сигара. Он сделал подряд несколько затяжек. рядом с рулеткой стояла почти пустая бутылка. Чёрт, буркнул он, у меня выигрыш 60 тысяч, а я пью это сраное вино, которое Джон выдает за настоящее. А это самое поганое дерьмо. Доллар 35 центов за бутылку. Надулся этой кислой мочи по уши. 60 тысяч, и нифига мне не светит. Никому я не нужен. Пора кончать с собой. Пошли, Франсуа, сказал Джон, покажем ребятам наших цыпляток. Цыпляток-блядок. Все время жрем эти яйца херовы. Одни яйца, чтобы им провалиться. А моя работа — круглые сутки истеречь чертовых кур, которых наравят спереть черные разбойники. Эти юные чернокожие джентльмены перемахивают забор и пикируют прямиком на курятник. Я луплю их дрыном и приговариваю. Не трожьте, сукины дети наших цыпляток-блядок, которые несут нам херовые яйца. Мне некогда подумать о себе. О жизни и смерти. У меня только и делов пасти чертовых разбойников. Джон, мне нужно еще вина и сигару. Он крутанул ручку рулетки. Картина вырисовывалась безрадостно. Система явно отказывала. Слыхали, во Франции ставят на одно зеро, а в Америке зеро и еще двойное зеро. Просто берут тебя с потрохами. Пошли, покажу вам кур. Мы вышли во двор. Там стоял курятник. Вокруг разгуливали куры. Курятник Франсуа сварганил своими руками. Вместо проволоки для пола он использовал деревянные рейки. Двери запирались на замок. Руки у Франсуа были золотые. Каждый вечер проверка. «Сесиль, ты здесь?» «Кут-куда?» — отвечает. «Бернандетта, ты здесь?» «Кут-куда?» — и так далее. «Николь?» — позвал я однажды. Не отзывается. Верите ли, при всех заборах и замках сперли Николь. Пропала, Николь. Пропала навеки. — Джон, Джон, мне еще вина надо. Мы вернулись в дом, сели на пол, и вино полилось рекой. Джон подал Франсуа новую сигару. — Я вовремя получаю сигару, — сказал Франсуа. — Значит, я существую. Мы некоторое время пили, потом Сара спросила. — Слушай, Джон, а ваш хозяин тоже черный? — А как же! Он не спрашивал, почему вы решили тут поселиться. Спрашивал. И что вы ответили? Сказали, что мы режиссер и французский актер. А он? Он сказал: У! -у, -у". И все? Еще добавил мне на ваши Амуры наплевать. И мы принялись пить и болтать. Время от времени я подходил к окну поглядеть насчет машины. Чем больше мы пили, тем сильнее жгло меня чувство вины. Знаешь, Джон,. Дай-ка я верну тебе аванс. Я загнал тебя в угол. Это невыносимо. Нет, я хочу, чтобы ты закончил сценарий. Мы сделаем фильм, обещаю. Ну ладно. Черт с тобой. Мы еще выпили. Потом Джон сказал: глядите, через дыру в стене, как Юрки зверёк, мелькнула черная рука. Пальцы что-то хищно нащупывали. Убирайся, рявкнул Франсуа. Убирайся, душитель Николь. «Ты нанес мне незаживающую рану в самое сердце. Сгинь!» Но рука никуда не сгинула. Франсуа приблизился к забору. «Кому, говорю, Пошел отсюда! Дай спокойно допить вино и докури сигару!» «Смотреть на тебя противно!» «Покоя нет, пока ты тут шастаешь и зыришь на меня!» Рука не отреагировала. «Ну тогда держись!» На свет явился дрын. Франсуа театральным жестом взмахнул им, и принялся почем зря дубасить по забору. «Куриный убийца! Ты нанес мне незаживающую рану!» — раздался оглушительный крик. Франсуа опустил палку, рука исчезла. Франсуа сел. «Черт побери, Джон! Сигара кончилась! Почему ты не выберешь товар получше, Джон?» «Джон», — сказал я, — «нам пора ехать». «Да что вы! Время детское! Я еще ничего и показать не успел!» «Пора, Джон. Работа ждет». Сценарий. Ну, раз так. Вернувшись домой, я сразу сел за сценарий. Странно, а может и не странно. На фоне последних событий моя прошлая жизнь уже не казалась столь дикой и безумной.